Майк Гелприн. 7 часов добра. Ильдар вырулил на привокзальную, подкатил ко входу в зал ожидания и затормозил. 450 рублей, улыбнулся он пассажиру. Поблагодарил за щедрые чаевые, выскочил из такси, вытащил из багажника чемоданы. «Счастливого пути!» — пожелал Ильдар. «Да отправления десять минут. Успеете». Утренние сумерки уже рассеялись. Сентябрьское, не слишком жаркое солнце всплыло над крышами восточных многоэтажек. Небо было ясным, безоблачным. Не прекращая улыбаться, Ильдар уселся за руль. Смена едва началась, и первая естка оказалась удачной. Он виртуозно, на скорости, прогнал такси через город из южного обхода в центральный, и проспавший пассажир не опоздал. «Значит, удачным будет и день», — в шоферские приметы Ильдар верил. «Думаю о тебе. Скучаю», — поступило СМС. «Лейсан». Ильдар заулыбался пуще прежнего. «Как же ему повезло с женой!» «Незлобливая, хозяйственная, верная и послушная». Красавица ко всему. На пять лет его старше, но что с того? Она сейчас на шестом месяце. Гинеколог сказал, будет мальчик. С Лейсан Эльдар познакомился случайно, на вечеринке трехлетней давности, и влюбился, если не с первого взгляда, то уж точно с первого танца. Вызвался провожать, и когда по пути выяснилось, что Лисан замужем, почувствовал себя так, будто его избили. И где же он? Муж выдавил из себя Эльдар, когда немного пришел в себя. «Дома сидит. Понимаешь, Айрат добрый, порядочный. Но мы с ним плохо живем», — призналась лисан «Он слишком робкий. Еще замкнутый, нелюдимый. патологически неуверенный в себе неудачник. Я не люблю его. И выходить за него не хотела. Родители настояли. Нет, ни разводиться, ни изменять мужа я не стану. Изменять Лейсан и вправду на отрез отказалась, но год спустя все же подала на развод. Прямо из зала суда ушла к Ильдару. За этот год он измучился от терзающей бессонницами рвущей душу любви. Исхудал, потерял покой, но добился. Уговорил Лейсан. Убедил. Уломал. Через день после развода Айрат вскрыл себе вены. Врачи чудом его откачали. Общие знакомые, пряча глаза, говорили, что так и не оправился Айрат. Что выглядит, как побитый пес, что не жилец. Вина перед Айратом была тем единственным, что стыдом морала Ильдару жизнь. В остальном он был счастливчиком и везунчиком. Без превеличения, Без дураков. Ровно в 10 Кузнецов собрал утреннюю планерку. Привычно наорал на обоих замов. Выдал звездюлей главбуху, разнес за нерадивость снабженца с кадровиком и одного за другим пропесочил начальников всех пяти цехов. Подчиненные, потупив взгляды и стиснув от нелюбви к начальнику зубы, покорно терпели. За глаза Кузнецова называли «Хамлом». Он это знал и прозвище не чурался, даже бравировал им. «Начальство подобает любить, как собака палку», — не разговаривал он. «И это правильно». «И это верно, товарищи!» «Разогнал бы вас всех!» — подвел итог планерки Кузнецов. «Идите вон!» «Может, и в самом деле разогнать!» — подумал Хамло, когда управляющая верхушка вымилась прочь. «Набрать новых, не нажравших еще жопа на теплых местах!» «Предприятие приносило стабильный многомиллионный доход и фактически принадлежало Кузнецову единолично!» хотя формально в учредителях и совете директоров значился еще десяток персон. Другой на его месте. Давно наслаждался бы жизнью где-нибудь в Европе или в одной из Америк. Путешествовал бы, играл в гольф и в крикет с друзьями, в жены взял бы фотомодель, а в любовнице еще парочку. Пузнецов путешествовал разве что в Минводы пару раз за лето. Друзей у него не было, семьи тоже, а заодно и содержанок». Работа полностью заменяла и то, и другое, и третье, и остальное прочее. Да и времени свободного не оставляла. «К вам посетитель, Игнат Федорович», — прервала раздумья секретарша. «Говорит, дело не терпит отлагательств». «Что терпит отлагательств и что не терпит, решаю здесь я», — огрызнулся Хамло. «Кто таков?» «Не говорит. Утверждает, что вы его сразу узнаете». «Не говорит. Вот как? Ладно». «Пусть войдет!» Рома Краснодарский, слюнявя пальцы, пересчитал бабло, упаковал купюру в коробку из-под и сунул ее в сейф. Он был правильным вором, авторитетным, и отвечал за общак. Братва ему верила. «Кто-кто, Рома Краснодарский не крысятничает, не спустит лаве на катку, выпивку и дурь, не просадит на баб и не позволит залетным запустить в общую казну руки». «Чиферя заделайте!» — крикнул Рома Пристяже, троица блатных, отирающиеся в предбаннике скромно сугубо смежной хрущобы. Юхавчика хавчика «Сейчас и будет, пахан!» «Хорошо. О берюке ничего не слыхать?» «Пока ничего». Погоняла Бирюк принадлежала душегубцу, пару месяцев назад рванувшего из зоны и хоронящемуся сейчас где-то на тайной малине. Дело на берюке висело... Вчетвером не внести поганых дел, мокрых, изуверских. Кентов и корешей у него не было, братва беспредельщика сторонилась. Бирюком, видимо, по этой причине и окрестила. Третьего дня душегубец прислал маляву с номером телефона и попросил о встрече. Рома не согласился, но и отказывать не стал. Взял время на подумать. Беглому зэку, разумеется, нужны деньги. «С одной стороны, человек известный, такого следует поддержать, с другой — сдать бы его мусорам», — мечтательно думал Рома, пока не натворил здесь делов. «Нельзя, не по понятиям это. Дрянь человечишка, конечно. С таким не то, что за один стол не сядешь. Даже срать рядом с ним западло. Но это один хер не повод сучиться». «Пахан, тут какой-то фраер пришел» прервал раздумья, подручный из пристижа. «Говорит, до да тебя! Говорит, хочет лобового базара!» «Да?» — Удивленно заломил бровь Рома. «Точно фраер. И откуда он взялся?» «Точно пахан. Пяс его знает откуда». Фрайера визитами авторитетного вора не жаловали. Нечего было им делать на хате хранителя общака. «Сюда деловой-то не всякий войдет без рекомендации от уважаемых людей и без крайней необходимости». «Да и приди даже какому фраеру в башку мысль замахнуть к хранителю в гости, где этого хранителя искать ни один посторонний не знал и знать не мог». «Лобового базара, значит?» — задумчиво повторил Рома. «Борзой, что ли?» «Да не похоже, пахан. Хотя пес его знает». «Ладно, поглядим, что за фраер. Пускай заходит. чефир то и хавчик, чего?» «Хе, уже несем, пахан». Вахит отпустил покупателю два кило абрикосов, принял оплату, выдал сдачу, добавил в подарок персик и пожелал хорошего дня. «Подходите, дорогие, покупайте! Дешевле на всем рынке нет!» Привычно принялся зазывать он. «Арбузы, дыны, гранаты, персики, сливы! Все свежее, все сладкое, из Баку!» Вахит перевел дух и смерил брезгливым взглядом Армена Геваркяна стоящего за прилавком в противоположном ряду и зазывающего покупателей в той же манере, что и Вахид. Нехороший человек этот Армен, совсем плохой, как и все его соотечественники. И вот, пожалуйста, сподобил Аллах на такое соседство. Мало того, что достался Армену почти соседний прилавок на рынке, так еще и дом его стоит в полусотни шагов от Вахидова крыльца. Одно название, а не дом. «Сарай. Халупа для голодранцев». Никто его покупать не хотел, хотя хозяева за гроши отдавали. Вот на скреп по сусекам. А может, родня помогла. Понаехали армянские босики из откуда они там. Недостоинство, недостатка. Даже машины хорошей нет. Ржавая лохань, на которой добирается до рынка Армен, старше его самого. С советских времен еще старая рухлядь. О доме и говорить нечего. Внутри, небось, бардак. Сопляков одних семеро по лавкам. «Настрогал свои Нарине. Дурное дело нехитрое. Теперь из штанов он лезут, чтобы эту ораву хоть как-то прокормить». Фахид с Фатимой так поступать не стали. Самир у них был единственным. Других не было и не надо. Ни горе, ни нужды с детства ни в чем не знал. «Сейчас Самиру уже 17. Красавец парень, спортсмен и круглый отличник. В университет поступать будет, не абы куда». Фатима, правда, не дожила. Три года назад Аллах призвал ее к себе. В одночасье сгорела от ковида. Фахид тогда чуть с ума не сошел. Он тяжело вздохнул. Что ж, на все воля Всевышнего, что тут говорить. Не повезло. Он снова неприязненно взглянул на соседа. Надо же так случиться, что влюбился Самир не в какую-нибудь скромную азербайджанскую девушку, а в старшее отродье этого нищеброда. Корене... Или как ее там? Светливая, крикливая, тощая, с косичками, похожими на крысиные хвосты. Бегает все по двору. То хлопочет, то лопочет, то в пляс пускается. Вот и выплесала себе Самира. А он в не углядел. «Да и как тут углядишь-то? Фатима покойная сразу приметила бы. Не позволила бы. присекла. Не то, что он растяпа. Оплошал на старости лет. Но ничего». Пройдет. Уедет Самир в Москву, учиться будет, повзрослеет, поймет, что к чему, другую себе найдет. Подходите, дорогие, покупайте! Дешевле на всем рынке, нет! Снова затянул вахит. Арбузы, дыны, гранаты. Сутолый доходной Яков Моисеевич, больше известный как Яшка Часовщик, Аккуратно разложил на рабочем столе миниатюрные детали разобранных наручных часов. Часы были старинными, антикварными и принадлежали Семену Абрамовичу, которого люди большей частью называли «Сеней сапожником». Достались часы «Сеней сапожнику» от отца, тому от его отца и так далее, вплоть до далекого прапра, бежавшего в царскую Россию из Польши, в невесть какой лохматости древнем году». Яши с Сеней дружили с детства, а на сегодня обоим уже перевалило за 80. Жены давно отдыхали от жизненных тягот на еврейском кладбище. Дети с внуками поразъехались кто куда, а старики так и остались жить там, где появились на свет. В пятиэтажке до военных времен на южной окраине города. Яша часовщик на третьем этаже, Сеня сапожник на втором, что дорого стоило поскольку лифта в доме отродясь не водилось, и два десятка лишних ступеней яши давались нелегко. Часы были самым ценным из того, чем Сеня-сапожник владел, а скорее единственно ценным. Не расстался с ними Сеня, даже когда загибался от голода в кризис, и даже когда пришлось дать на лапу судейскому чину, чтобы внука не упекли за решетку. На взятку пошла вполне еще приличная лада, которой старики владели совместно и на которой добирались из дома до мастерских и обратно. Часы остались. Поломку Яша взялся починить за неделю. «Из уважения», — объяснил он, — «такая работа меньше месяца не берет». Синий сапожник в ответ кивнул, поблагодарил и отправился к себе латать людям прохудившуюся в обувь. «Неделя так неделя, что поделаешь. Кроме Яши, мастера, способного вернуть древний механизм к жизни, все одно не найти». Я пересек привокзальную, подошел к такси. Не спрашивая позволения, водитель распахнул дверцу и уселся на пассажирское сиденье. «Куда едем?» — обернулся ко мне все еще улыбающийся Эльдар. Миг спустя улыбка слетела с его лица, как не бывало. Кожа на смуглом, мужественном, будто отчеканенном на монете лице стремительно побледнела. Застыл и потух взгляд — Задрожала умастившаяся на ручке коробки передач ладонь. Ильдар узнал, понял, кто перед ним. «Люди всегда узнают. Не знаю, как. Шестым чувством, может, седьмым или озарением свыше». «За мной?» — спросил Ильдар. Я кивнул. «Обычно я прихожу к людям уже на исходе. Некоторым удается увидеть меня. На миг другой, не больше». Сегодняшний день исключения. В этот день я родился и праздную его по-особенному, по-своему. Давно родился, очень давно, много веков назад. С минуту Ильдар просидел молча. Я не торопил, ждал. Сейчас меня заберешь, разлепил губы он. Голос не дрогнул. Ильдар не сорвался в мольбы, отчаяния истерику, как с некоторыми бывало. «Не сейчас. У тебя есть...» «Я сверился с внутренним, вжившимся в меня хронометром». «У тебя есть еще семь часов». «Семь часов?» — будто эхо повторил Эльдар. «Как это произойдет через семь часов?» «Тебе не нужно знать этого. Никому не нужно». «Никому? Таких, как я, много?» Я вновь мысленно сверился. На этот раз с выданным в ангельской канцелярии списком, хотя и знал его наизусть. «Сегодня на мне 17 душ». «Все татары?» «Нет». «Но об этом тебе тоже знать ни к чему». Ильдар вновь долго молчал. Затем сказал. «Хорошо, я готов». Израил фариштаса», — перешел он на татарский. «Жанэмны ты Ал. Это означало «Архангел Израил. забери мою душу спокойно». «Азраилом величали меня мусульмане». «Иногда иудеи-христиане». «Что ж, все лучше, чем буддистская имичка яма «Да будет так», — согласился я. «Но у тебя есть еще семь часов. За это время ты можешь совершить поступок. Всего один. Какой хочешь. На выбор. Я гарантирую, что задуманное тобой исполнится. С одним условием. Этот поступок должен быть добрым, угодным Всевышнему. Таким, за который тебе не придется гореть со стыда». «Когда перед ним предстанешь?» Я пересек директорский кабинет и, не спрашивая позволения, уселся в кресло за массивным дубовым столом. Владелец кабинета, уставившись в монитор, не обратил на меня ни малейшего внимания и не удосужился поздороваться. «Чего надо?» — осведомился он, по-прежнему глядя в экран. «И побыстрее, я занят!» «Мне-то?» — переспросил я. «Мне вас!» «Вы ведь Игнат Кузнецов по кличке Хамло, не так ли?» «Игнат Федорович», — поправил меня директор. «Без фамильярности тут». Он, наконец, перевел взгляд с экрана на меня и в следующий миг обмер. Как и все его многочисленные предшественники, Хамло понял, кто перед ним. И осознал, зачем. «Можно перейти к делу?» — вежливо поинтересовался я. «Вы, надеюсь, не возражаете?» Хамло побагровел. Ходуном заходили руки, а дутловатая мясистая решка в раз осунулась. Струйка крови из прокушенной губы зазмеилась по подбородку, капли изморали охры белоснежную рубашку и серый в полоску галстук. «Отменить невозможно!» — запинаясь, выдавил из себя Кузнецов. «Или, может быть, отложить?» «Отменить точно нет, но отложить запросто. У вас есть семь часов». «Всего семь часов?» «Всего», — подтвердил я. «Считайте, что вам повезло. Обычно таких благодеяний я не предоставляю». Кузнецов помотал головой, шумно выдохнул, утер тыльной стороной ладони рот и, наконец, пришел в себя. Кровь отхлынула от лица, руки перестали дрожать. «Что ж», — бесстрастно проговорил он, «спасибо и на этом, но семи часов крайне мало». Я поднял предприятие, считайте, с нуля. Тридцать лет пахоты, не щадя себя. На износ, поверьте. На мне завязано сейчас все. Поставки, производство, кадры, партнеры. Я должен найти преемника, передать дела, распорядиться капиталом, позаботиться, а... Он больше не походил на самовлюбленного хамоватого самодора. Передо мной сидел закоренелый трудяга. Надежный, ответственный и деловой. «из тех, на которых все держится, которые в лепешку расшибутся, но не подведут». «Я понимаю», — сочувственно сказал я. «Постарайтесь ложиться в отведенное время». «Да, конечно, сделаю все, что смогу». «У вас ко мне что-нибудь еще?» «Почти нет. Один пустяк разве что». «Вы можете совершить поступок». «Добрый поступок. Любой. Подумайте над этим. Время есть». Результат я вам гарантирую. Я миновал трех расхристанных типов с колючими взглядами, обосновавшихся в убогой с обшарпанными обоями комнатенки. Шагнул через порог в столь же неопрятную гостиную и притворил за собой дверь. Сидящий с закрытым рваной клеенкой колченогим столом, плешивый, с узким аскетическим лицом вор, с четверть минуты молча разглядывал меня через блатной прищур». «Вот значит, что ты за фраер», — сказал он, не изменившись в лице и недрогнув голосом. «Что ж, начальник, входи, присаживайся. Чифернешь со мной или спешишь?» «Могу и чифернуть», — согласился я. «Немного времени есть». «Немного — это сколько?» «У меня минут десять, у тебя семь часов». Рома Краснодарский присвистнул. Фух, «Вот как». «Отсручку мне даешь, значит? К тебе, начальник, как обращаться-то?» «Ну, например, Архангел Азраил. Можно просто Архангел?» «Не в масть это! Архангелами у нас называет...» «Знаю», — прервал я. «Ментов. Мне без разницы. Зови, как хочешь, или никак. Не будем терять времени. Вопросы ко мне есть?» «Но есть один. За что меня? Или натворил чего?» «Ни за что. Натворил ты изрядно, но дела твои сейчас ни при чем. Просто на тебя пал жребий. Не на тебя одного». «Ясно», — Рома скривил губы. «Картишка, выходит, не на фарт легла. Что ж, бывает. А семь часов мне на кой? Чего ждать-то? Забирай прямо сейчас». «Сейчас рано, срок еще не настал». Вор усмехнулся. «Надо же», — процедил он. «Сроков у меня вдосталь, но кто бы мог подумать, что настанет такой. «Ладно, банкуй. Что я должен в обмен на отсрочку?» «Ты ничего не должен. Но можешь. Сделать доброе дело можешь. Только одно, зато с гарантией, что сумеешь». Рома расхохотался. Ни малейшего страха в нем не было, и ловило лишь легкое любопытство. <смех> ты начальник-шутник!» — отхохотав сказал вор. Я и добрый поступок! Отродясь их не делал!» Я глотнул чиферя из бывалой эмалированной кружки. поморщился, Вкус решительно мне не понравился. Поднялся на ноги. «Как знаешь», — сказал я. «Нет, так нет. Ну а ты посиди, подумай. Время у тебя есть». Протолкавшись сквозь толпу покупателей мясных рядов, я двинулся к фруктовым. Вахит разглядел меня издалека, на подходе, обмер за прилавком. Низкий покатый лоб его пробило потом. В раз обрюзгло толстое, заросшее трехдневное щетиной лицо, выпал из рук, приложился о каменный пол и раскололся пузатый арбуз. Вахит не сказал мне ни слова, лишь обречённо и покорно кивал, пока я растолковывал ему про 7 часов сроку и про добрый поступок. Лишь напоследок, взяв себя в руки, задал вопрос. На чистом русском, без малейшей примеси кавказского акцента. «Ты только меня заберешь? Имущество, хозяйство не тронешь?» «Только тебя», — подтвердил я. «Больше ничего не возьму». «Спасибо. Храни тебя, Аллах». Не кресел... Ни табуретов для посетителей в мастерской не обнаружилось. Я без спроса уселся на край стола. «Осторожней!» — прикрикнул на меня Яша. «Не видите, что ли? Я работаю. Топчитесь здесь, как у себя дома. Это же часы. Любую деталь стоит посеять и все. На часах крест, чтобы он был неладен, можно будет ставить». «Простите, неправ», — признал вину я. «Однако, ввиду некоторых обстоятельств...» «Вы, стесняясь спросить меня, что ж, не узнали?» «Да узнал, как не узнать?» — отмахнулся старик. «И что теперь? Думаете, раз вы оттуда, то вам все можно?» «Да нет, не думаю. Еще раз простите. Вас не интересуют подробности?» «Не интересует. Давно вас ждал. Заждался уже, можно сказать. Не забыли про меня и на том спасибо. В синагогу напоследок сходить успею». «Это недалеко, на Кузнечной. Я вообще-то не шибко верующий, но мало ли что». «Успеете», — заверил я. «У вас еще семь часов в запасе. Но можете поступить и по-другому. Совершите добрый поступок. Любой. Я прослежу за тем, чтобы вам все удалось». Яша-часовщик задумчиво пожевал губами, потеребил редкие седенькие пряди. «Я подумаю», — пообещал он. «Добрый так добрый». За час до полудня Ильдар решился и набрал номер. «Здравствуй, Айрат», — сказал он, когда услышал голос в трубке на другом конце линии. «Это Ильдар. Нам надо с тобой поговорить». Невидимый собеседник тяжело задышал, затем сказал глухо. «Нам с тобой не о чем говорить». «Есть о чем», — возразил Ильдар. «Это важный разговор. Очень важный. Для нас обоих. И для Лейсан». «Особенно для нее. Я рядом с твоим домом. Взгляни в окно. Вот я стою. Выйди ко мне. Очень тебя прошу. Пожалуйста. Хочешь, на колени перед тобой встану?» Из трубки вновь донеслось дыхание собеседника. На этот раз неровное, прерывистое. Ильдару показалось, что Айрат плачет. «Хорошо», — сказал наконец тот. «Но на улицу не пойду. Поднимайся в ходе. Дверь не заперта. 32 вторая квартира». «Впрочем, ты знаешь». Ильдар вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. Ступени давались ему с трудом. Каждый шаг отзывался внутри болью, будто к ногам цепями прикрутили пудовые гири, а по сердцу лупили молотом. Айрат встречал в дверях. Молча посторонился, позволяя пройти, кивнул на неказистый продавленный диван в гостиной. «Садись, говори, с чем пришел». Ильдар сглотнул слюну. Отрепетированная, заученная наизусть речь вылетела из головы. «Лейсан, она...» — сбивчиво заговорил он. «Она как бы на шестом месяце. Вот, ждем мальчика. Нет, только Лейсан ждет, не я». «Вот как?» — поджал губы, «Ты, получается, нет? Поматросил и бросил, так? И с этим пришел ко мне? Гадина ты, Ильдар». Сволочуга. «Намусис салтыджан пычракеше». «Да слушай меня, пожалуйста», — взмолился Ильдар. «Потом сволочи сколько хочешь, на любом языке. Так получилось, что сегодня вечером я умру». «Что?» — опешил Айрат. «Ты что несешь?» «Что слышал? Уже скоро. Меньше трех часов осталось. Но это произойдет точно. Наверняка, не сомневайся». «Я попрошу Лейсан, чтобы вернулась к тебе. Она послушается. Примешь ее? Вместе с ребенком. Ему нужен будет отец». Айрат стиснул кулаки, расправил плечи. «Пошел вон», — выдохнул он. «Убирайся», — я сказал. «Вон! Поиздеваться решил надо мной, да? Того, что натворил тебе мало. Пошел отсюда». Я не издевался. Ильдар неловко поднялся... Пошаркал к дверям. На пороге остановился, обернулся через плечо. «Я не могу тебя принудить», — сказал он. «Но я не вру. Клянусь чем угодно. Через три часа меня не станет». «Ладно, я понимаю тебя. Прости. Пойду». «Постой». Айрат ошарошенно потряс головой. «Откуда ты знаешь, что...» «Что умру?» «Знаю. Так вышло. Поделать с этим ничего нельзя». «Я знал, что ты не поверишь, но думал, друг...» «А если поверю?» — вскинулся Эрот. «Допустим, поверю. Что тогда? Ты заставишь Лейсан вернуться ко мне?» «Как? Каким образом?» «И потом... Она не любит меня?» «Полюбит. Я ее попрошу, и она послушается. Наверняка. С гарантией. Мне эту гарантию дали». Четвертью часа позже Ильдар вновь набрал номер. «Лейсан, родная», — сказал он, из последних сил стараясь звучать спокойно. «Выслушай меня, пожалуйста, и не перебивай». Хамло с катушек слетел. В курилке директорская секретарша протянула запечатанный конверт ошарашенному работяге из плавильного цеха. «Потребовал у меня утром список сотрудников. Всех, включая уборщиц. Велел никого не впускать, заперся». Телефон отключил и 4 часа в кабинете похтел. Потом вызвал меня, выдал две сотни конвертов, сказал: Пошла вон корова ленивая, и опять заперся. Так до сих пор внутри сидит. А пока я конверты разбирала, смс пришло из банка. И что ты думаешь, Васек? Хамло мне 5 лимонов перевел отправитель Гнат Федорович К. Ни за что? За просто так. Я едва в оборот не хлопнулась. «Потом свой конверт вскрыла, а там записка. «Замуж выходи, Ленка! Детей рожай! Нехер больше жопой вертеть!» Васёка задаченно взъерошил нечесанную шевелюру. «И мне перевел. Только не пять лимонов, а шесть. Точно съехал!» Он вскрыл свой конверт, вгляделся в записку, растерянно заморгал. «Ну, что там, что?» — подалась к собеседнику любопытная Ленка. «Купи себе квартиру, Вася!» «А то живешь, как в дерьме!» А зачитал Васек. Рома Краснодарский пересек ресторанный зал и уселся за угловой столик напротив берега. Щелчком пальцев подозвал официанта, сделал заказ. «Вмажем пока что», — предложил он. «У меня с собой». Визави согласно кивнул. Рома выудил из-за пазухи флягу, разлил по рюмкам. Два часа назад... Подручно из пристижа позвонил Бирюку и назначил встречу. Ресторан был Рома, считай, свой, персонал прикормленный. Важнейшие решения не раз принимались именно здесь. За что пьем? поинтересовался Бирюк, повертев в руках рюмку с янтарного цвета жидкостью. За что? задумчиво переспросил Рома. Ну, например, за тебя. Братва говорит: резкий ты Жиган, бесстрашный. «Одних жмуров за горбом дюжины полторы, или, может, больше?» «Не по понятиям вопрос, Рома», — Бирюк нахмурился. «Что в суде доказали, от того не открещиваюсь. А насчет остальных сам знаешь. Не пойман не вор. Да и какая тебе разница?» «Никакой», — Рома Краснодарский пожал плечами. «Хотел лишь уважение выказать. Ну, давай, что ли?» Коротко чокнувшись, он поднес рюмку к губам но пить не стал. Дождался, пока собеседник опустошит свою, и резко поднялся. Берег задохнулся выпитым, судорожно вцепился в край стола, глаза у него выкатились, набухли жило на лбу. Рома тряхнул рукой. Из рукава в ладонь скользнула заточка. Секунду спустя авторитет шагнул вперед и без замаха всадил острие берегу под сердце. — Так будет правильно, — сказал Рома. Повернулся и пошел прочь. Вахит постучал к дверь к соседям, когда начало уже смеркаться. Ара! позвал он, выйди на крыльца, послушай, чего скажу. Дело у меня к тебе есть. Армен Геваркян перешагнул через порог, недоуменно уставился на незваного гостя. Какое у тебя может быть ко мне дело? А вот. Фахит протянул соседу картонную папку. «Здесь бумаги. Я у нотариуса был. Только что от него вернулся». «И что?» Армен повертел папку в руках. «С тобой, Ваха, все в порядке? Или, может быть, заболел? Нотариус, Шмотариус, Я-то тут при чем?» «Еще как при чем? Самир-то мой, с твоей карине? Ну, да ты знаешь». Армен скорбно кивнул. «Знаю», — подтвердил он. «Большое несчастье для нас, для всех». Фахит отрицательно помотал головой. «Ты сейчас, Ара, был очень неправ». Плохие слова сказал. «Это не несчастье, Ара, это наоборот». «Вот, возьми, я дом на тебя переписал. И машину тоже. И остальное». «Что?» У Армена отвалилась от изумления челюсть. «Ты, Ваха, что, спятил?» «Ничего я не спятил. Как пожениться, пускай в моем доме живут. Вернее, уже в твоем». «Вот!» Яша-часовщик протянул Сине сапожнику часы. «Ходят, как новенькие. За день сработал, представь!» Сеня поднес часы к уху, послушал ход. «Ты мастер!» — сказал он. «Другого такого во всем городе нет. Спасибо тебе, Яша!» «А, не за что. Жаль, только в синагогу не успел. Ну и ладно. Ты иди, Сеня, не жди меня. Я ненадолго еще тут задержусь». Я подошел к часовой мастерской, когда уже окончательно стемнело. Ночь опускалась на Краснодар. Тихая, спокойная, теплая. Газ, свет в окнах, люди укладывались спать. Но не все. Четыре часа назад не справился с управлением на повороте Ильдар. Двадцатью минутами позже схватился за сердце и грузно осел в директорском кресле Игнат Кузнецов. Еще через четверть часа шернулся левой дурью и уплыл в вечную наркотическую нирвану Рома. Споткнулся на ровном месте и упал ничком скошенный инсультом в ахит. И остальные. Яша-часовщик ждал на крыльце мастерской. Он был последним, семнадцатым в моем списке. При моем приближении подобрался, расправил хилые стариковские плечи. «Пора!» спросил Яша. Почти. Ответьте мне на вопросы и на этом все. Не воспользовались моим предложением лишь вы один. Не совершили добрый поступок. Почему так? Яша пожал плечами. Может ты не совершил, буркнул он. А может ты совершил. Только вы его не заметили.